Shall we begin? Let's begin now. Канал аудиокниги говорят представляет Иван Сергеевич Тургенев. Бирюк. Читает Александр Перков. Я ехал с охоты вечером один на беговых дрожках. До дома ещё было вёрст 8. Моя добрая росистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами. Усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колёс. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса, надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака. Ракиты тревожно шевелились и лепитали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом. Тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился во враг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозинками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась предо мной между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком. Я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столедних дубов и лип, Безпрестанно пересекавшим глубокие продольные рветвины следы тележных колёс. Лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлёпали по листьям, сверкнула молния и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принуждён был остановиться. Лошадь моя вязла. Я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту, сгорбившись и закутавшее лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону. Та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек. "Кто это?" спросил звучный голос. "А ты кто сам?" "Я здешний лесник". Я назвал себя. А, знаю, вы домой едете. Домой? Да видишь, какая гроза. Да, гроза, отвечал голос. Белая молния озарила лесника с головы до ног. Трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул со двойной силой. Не скоро пройдёт, продолжал лесник. Что делать? Я вас, пожалуй, в свою избу проведу, отрывисто проговорил он, сделая одолжение. Извольте сидеть. Он подошёл к голове лошади, взял её за узду и стёрнул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались как в море челнок, и кликал собаку. Бедное моё кобыла тяжко шлёпало под ногами по грязи, скользило, спотыкалось. Лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привидение. Мы ехали довольно долго. Наконец мой проводник остановился. Вот мы и дома, барин, промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесённого плетнём. Из одного окошечка тускло светил огонёк. Лесник довёл лошадь до крыльца и застучал в дверь. "Сейчас, сейчас!" раздался тоненький голосок, послышался топот басых ног, засов заскрипел, и девочка лет 12 в рубашонке, подпоясанная по кромкой, с фонарём в руке показалась на пороге. "Посвети барину", сказал он ей. "А я ваши дрошки под навес поставлю". Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней. Изба Лесника состояла из одной комнаты, закоптленной, низкой и пустой, без палати и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене, на лавке лежало одно ствольное ружьё, в углу валялась груда тряпок, два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, лоном поправлять лучину. Я посмотрел кругом, сердце во мне заныло. Не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро. «Ты разве одна здесь?» — спросил я девочку. «Одна!» — произнесла она едва внятно. «Ты Лесникова, дочь?» «Лесникова!» — прошептала она. Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню. «Чай, не привык ли к лучине?» — проговорил он и тряхнул кудрями. Я посмотрел на него. Редко мне случалось видать такого молодца. Он был высокого роста, плечистый и сложен на славу. Из-под мокрой замошной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо. Из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился предо мною. Я поблагодарил его и спросил его имя. — Меня зовут Фомой, а по прозвищу Бирюк. — А-а-а, ты Бирюк. Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего ермалая и от других я часто слышал рассказы о леснике Берюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало ещё на свете такого мастера своего дела. Язанке хворость не даст ту тащить, в какую бы не было поруху хоть в самую полночь, нагрянет как снег на голову. И ты не думай сопротивляться. Силен, дескать, и ловок, как бес. И ничего его взять нельзя. Ни вином, ни деньгами. Никакую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжечь сосвету собирались. Да нет, не оденется. Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке. «Так ты, Бирюк!» — повторял я. «Я, брат, слыхал про тебя». Говорят, ты никому спуску не даёшь. Должность свою справляю, отвечал он угрюмо. Даром господский хлеб есть не приходится. Он достал из-под пояса топор, присел на пол и начал колотить лучину. А лю у тебя и хозяйки нет? спросил я его. Нет, ответил он и сильно махнул топором. Умерла, знать. Нет. Да. Умерла. прибавил он и отвернулся. Я замолчал. Он поднял глаза и посмотрел на меня. «С прохожим мещанином сбежала!» произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась. Ребенок проснулся и закричал. Девочка подошла к люльке. «На, дай ему!» проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. «Вот и я его бросила!» продолжал он в полголоса, указывая на ребенка. Он подошёл к двери, остановился и обернулся. "Вы чай, барин, начал он. Нашего хлеба есть не останете, а у меня, кроме хлеба, я не голоден. Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чая у меня нету. Пойду посмотрю, что ваша лошадь". Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне ещё печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма и неприятности снял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз, и изредка подталкивала на люльку, робко наводила на плечо спустившуюся рубашку, её голые ноги висели, не шевелясь. Как тебя зовут, спросил я. Улитой, проговорила она, ещё более понурив своё печальное личико. Лесник вошел и сел на лавку. — Груза проходит, — заметил он и после небольшого умолчания. — Коли прикажете, я вас из леса провожу. Я встал, Бирюк взял ружье и посмотрел полку. — Это зачем? — спросил я. — А в лесу шалят. У кубы левую верху дерево рубят. Прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор. — Будто отсюда слышно. «Со двора слышно!» Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии, но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо. Звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во!» Вот, проговорил он и вдруг протянул руку. Вишь, какую ночку выбрал? Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Берёк вывел лошадь из-под навеса. А это кля, пожалуй, прибавил он вслух, и прозеваю его. Я с тобой поеду, хочешь? Ладно, отвечал он и попятил лошадь назад. Мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдёмте. Мы вышли. Берёк впереди, а я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того, чтобы прислушаваться к стуку топора. "Вишь, бормотал он сквозь зубы. Слышите?" "Да где?" Берюк пожал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновение, мерные удары ясно достигли моего слуха. Берюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался. овалил, пробормотал берюк. Между тем небо продолжало расчищаться, в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались наконец из оврага. Подождите здесь, шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружьё к верху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колёса скрипели, лошадь фыркала. Куда? Стой! Стой! Загремел вдруг железный голос Берюка. Другой голос закричал жалобно по-заячьи. Началась борьба. Врёшь! Врёшь! Вёрдил, задыхаясь, Берюк. Не лёшь! Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу на место битвы. У срубленного дерева на земле копошился лесник. Он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошёл. Берук поднялся и поставил его на ноги. Я увидел мужика, мокрого в лохмотьях, с длинной растрёпанной бородой. Дреная, лышадёнка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Алисник не говорил ни слова. Мужик тоже молчал и только головой потряхивал. "Отпусти его", шепнул я на ухо Беруку. "Я заплачу за дерево". Бирюк молча взял лошадь за холку левой рукой, правый он держал вора за пояс. «Ну, поворачивайся в урона!» — промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите!» — пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать?» — сказал лесник и поднял топор. «Мы отправились. Я шел позади. Дождик начал опять накрапывать и скоро палил ручьями. С трудом добрались мы до избы». Берёг бросил пойманную лошадёнку посреди двора, ввёл мужика в комнату, ослабил узелку шака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула возле быле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку. Эх, его, какой полил, заметил лесник. Переждать придётся. Не хотите ли прилечь? Спасибо. — Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер, — продолжал он, указывая на мужика. — Да вишь, засов! — Оставь его тут, не трогай, — перебил я Бирюка. Мужик глянул на меня из-под лобья. Я внутренне дал себе слово во что бы то ни стало освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинстое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза — худые члены. Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бёрюк сидел возле стола, опёршись головой на руки. Кузнечик кричал в углу. Дождик стучал по крыше и скользил по окну. Мы все молчали. "Фама Кузьмич", заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым. "А, Фама Кузьмич. Что у тебя? Отпусти!" Бёрюк не отвечал. "Отпусти!" С голод духе, отпусти. — Я знаю вас, — угрюмо возразил лесник. — Ваша вся слобода такая, вор на воре. — Отпусти, — твердил мужик. — Приказчик, разорены. Во как! Отпусти! — Разорены? Воровать никому не след. — Отпусти, Фома Кузьмич, не погуби. Ваш-то сам не знаешь, заезд во как, берюк отвернулся. Мужика подёргивал, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно. Отпусти, повторял он с унылым отчаянием. Отпусти ей богу. Отпусти. Я заплачу, во как ей богу. Ей богу, с голодухи. Детки пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится. — А ты все-таки воровать не ходи. — Лошаденку, — продолжал мужик, — лошаденку-то, хоть ее-то. Один живот и есть. Отпусти. — Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный. С меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится. — Отпусти. Нужда, Фома Фомич. — А. «Нужда, как есть того! Отпусти!» «Знаю я вас!» «Да отпусти!» э, -э, «Э, да что с тобой толковать? Сиди смирно, а то у меня знаешь! Не видишь, что ли, барина?» Бедняк потупился. Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет». Мужик внезапно выпрямился, глаза у него загорелись и на лице выступила краска. Но "На, ешь, на, подавись, на!" начал он, прищурив глаза и опустив углы губ. "На душе губица коянной, пей христианскую кровь, пей!" И лесник обернулся. "Тебе говорю, тебе, озядк, кровопийца тебе! Пьян ты, что ли?" Что ругаться вздумал? заговорился с удивлением лесник. С ума сошёл, что ли? Пьян не на твои ли деньги душа губится коянный. Зверь, зверь, зверь. Ах ты! Да я тебя. А мне что, всё едино пропадать? Куда я без лошади пойду? Пришеби один конец. Что с голоду, что так всё едино? Пропадай всё. Жена, дети, окаливай всё. А до тебя, погоди, доберёмся. Бёрюк приподнялся. Бей! Бей! подхватил мужик с верепом голосом. Бей на! На, бей! Девочка вот торопливо вскочила с полу и уставилась на него. Бей! Бей! Молчать! загремел лесник и шагнул два раза. "Полна, полна, Фома!" закричал я. "Оставь его, Бог с ним!" "Не стану я молчать", продолжал несчастный. "Всё единое околивать-то, души губиц ты, зверь! Погибели на тебя нету. Да постой, недолго тебе царствовать, затянут тебе глотку, постой!" Берюк схватил его за плечо. Я бросился на помощь мужику. "Не троньте барин!" крикнул на меня лесник. Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул бы руку, но кренё моему изумлению, он одним поворотом стёрнул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон. Убирайся к чёрту со своей лошадью, закричал он ему вслед. Да смотри, в другой раз у меня. Он вернулся в избу и стал копаться в углу. Ну, уберь Ну я наконец. Удивил ты меня. Ты я вижу славный малый. Э, полноте барин, перебил он меня с досадой. Не извольте только сказывать, та да уж я лучше вас провожу, прибавило. Знать, дождик это вам не переждать. По двору застучали колёса мужецкой телеги. Веешь поплёлся, пробормотал он. А «Да я его Через полчаса он простился со мной на опушке леса. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы послушали эту книгу. Подписывайтесь на канал прямо сейчас и слушайте ещё больше абсолютно бесплатных аудиокниг. Ваша подписка это жизнь канала. Продлите жизнь этому каналу просто нажав на кнопку подписаться. больше подписчиков, больше увлекательных и популярных книг. Давайте вместе слушать, как книги говорят.